В записке Руфа говорилось, что он будет находиться в доме Залдеваров, но мальчика нигде не было видно. Дверь в жилище стояла открытой, но на звонок Энди никто не отозвался. Откуда-то сверху слышались воркующие и безмятежные музыкальные звуки. Квамодиан пошел на звуки, и двери сами открывались перед ним. геомеостатический дом-автомат приветствовал его, а движущаяся лестница подъемник доставила на крышу дома. Там сидела Дэйд Розалдивар, наигрывая на музыкальном инструменте, превращавшем ее эмоции в музыкально модулированные звуки, цветные и объемные формы, ароматные запахи. Она с улыбкой приветствовала его, такая же молодая, как Молли, с красотой, не нарушавшейся звездочкой на щеке. Она была всецело поглощена своим занятием и не хотела, чтобы ее от него отрывали. — Руф? — О, дама, не только вам один, я его знаю, но мальчика здесь нет. «Очень странно, миссис Залбивар, Энди к вам нахмурился. Он сказал, что встретит меня здесь. А вам он ничего не говорил?» Дейдра Залбивар рассеянно перебирала пальцами струны, издавая вибрирующие звуки, наблюдая, как растет розоватая светящаяся полусфера, превращается в розовую, потом в красную, потом темнеет и становится невидимой. «Да нет же монитор не к вам, Одиан, мы ничего не знаем о Руфе, это действительно так». Она вопросительно глянула мимо Энди. Тот растерянно оглянулся и увидел перед собой блестящий черный корпус робота, подобно гигантскому яйцу, покачивающийся в трансфлексионном поле над клумбой роз. «Инспектор?» — неуверенно спросил он. «Я не заметил вас. Пульсирующий плазменный овал робота ярко замерцал». «Я не инспектор», — пропел робот своим обычным сладким голосом. «Эта моя часть больше не функционирует». «Как? Почему не функционирует?» «Она отсоединена», — монитор к Квамодиан безмятежно пропел робот. «Тем не менее я, как заместитель инспектора, имею доступ ко всему объему его памяти вплоть до момента отсоединения. Поэтому с точки зрения практических соображений вы можете считать нас адекватными единицами». «Вам необходимы мои услуги?» «Нет», — сказал Энди к вам. «То есть, да, думаю, что нужны. Но сначала я хотел бы поговорить с миссис Залдивар. Молли пережила серьезное потрясение. Сейчас она отдыхает в полном покое. Я думаю, что она скоро поправится, но ей грозит опасность». У Дейдры Залдивар был вежливо озабоченный вид. «Очень жалко», — сказала она с сожалением. «Она такая милая девчушка, но...» Она пожала плечами, улыбаясь роботу-инспектору. Она ведь не член товарищества звезды. Как и все не присоединившиеся она подвержена опасностям индивидуального существования. Она повернулась к панели своего инструмента и, быстро пробежав по клавишам красивыми тонкими пальцами, выстроила завораживающую башню из света, света и запаха. Когда Молли примет посетителей... «Монитор Квамодиан», — сказала она, наблюдая, как плывет в воздухе ее композиция. «Все станет прекрасно. В товариществе звезды все всегда прекрасно». Энди Квам ощущал, как снова растет груз давящего на него отчаяния. Словно независимые от его воли сжимались зубы, углублялись морщины на лбу. Он повернулся к роботу и резко выпалил. «Послушайте, вы можете объяснить, что происходит с Солнцем? Мне необходима информация». В каком именно отношении происходит, монитор Квамодиан, вежливо пропел робот, в отношении внешнего вида. Взгляните на него и еще вчерашние плазменные разряды. Что происходит? У нас нет сведений по этому вопросу. С сожалением ответил робот. Верно ли, что многосоставной гражданин Лебедь не имеет к этому никакого отношения? Совершенно верно, монитор Квамодиан, заверил его робот в его высоком голосе. Прозвучало неодобрение такого вопроса. альмалик сообщает нам, что этот факт был уже доведен до его сведения гражданином Хуаном Джалдиваром. Вы должны знать, что гражданин Лебедь никогда не допустит насилия со своей стороны. Хорошо, но как быть с солнцем? Может, мысль, внезапно взорвавшаяся в мозгу Кавамодиана, заставила его поперхнуться? Может, интеллект блуждающий звезды? «Переместился в Солнце?» «Звезда Солнца», — ответил робот, — «не является членом гражданина Лебедь и никогда не входила в другие ассоциации цивилизованной Вселенной. Другой информации о ее интеллектуальном статусе мы не имеем».